Глава 33. Свет слишком ярко. Где я? Я пытаюсь осмотреться. Голова очень тяжелая. Она будто не моя. Может, меня парализовало? Кто-то долго и протяжно говорит детокс и что-то про лекарство. Вокруг странные звуки. Не могу разобрать. Не могу различить, что это. Жужжание пчел, стук ботинок, кто-то в кустах. Нет, я не во Вьетнаме. Но где я? Крик мой? Нет, да, думать не получается. Голова очень болит, глаза закрываются. Что бы там ни было, я не хочу это видеть. Темно, тихо. «Фрэнки! Фрэнки Макград! Ты меня слышишь?» Фрэнки разобрала свое имя и попыталась ответить, но рот словно зашили, в голове все еще пульсировала боль. «Фрэнки!» На то, чтобы открыть глаза, ушла целая вечность. Дальше надо было поднять голову. Она видела только собственные руки, на запястьях красные отметины. Глаза медленно сфокусировались. Он стоял на стене, как будто гравитация на него не действовала. А может, она просто наклонила голову? Она ослепла на один глаз. Нет, это волосы упали на лицо и закрыли обзор. Она медленно подняла трясущуюся руку и убрала волосы с лица. Он стоял перед ней. «Генри!» На нее накатила волна стыда, а следом — облегчение. «Я вытащу тебя отсюда, как только смогу, хорошо?» Ничего громче шепота у нее не получилось. «Спасибо!» оказалось слишком сложным словом. Она выдавила только «спа». Он взял ее за руку. Она посмотрела вниз, надеясь почувствовать его прикосновение. У Фрэнки резко сдавило сердце, грудь пронзила ослепляющая боль. Она села, пытаясь отдышаться. В висках стучала, перед глазами плясали белые звездочки, в грудь будто ударили кулаком. Тупая, ноющая боль. Она вспотела. ее трясло. «Где она?» Первое, что пришло в голову — Ее комната в общежитии. Низкая односпальная кровать, дешевое постельное белье. Комод с тремя ящиками. Ни зеркала, ни шкафа. Она вытащила ноги из-под одеяла. Бледные, худые в носках. Как же болит голова. Ее чем-то накачали. Она была очень вялой. Она встала, голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Она досчитала до десяти, и все прошло. Что на ней надето? Обрезанные шорты, носки, большая разноцветная футболка. Чьи это вещи? Она медленно подошла к двери, предполагая, что та будет заперта. «Психиатрическое отделение». Вот где она была. Теперь она вспомнила. Океан, скорая, плачущий отец. Дверь открылась. Фрэнки увидела коридор. Она как будто попала в начальную школу. Линолеум, плакаты на стенах. В окна светит слепящее солнце. Она осторожно шагнула вперед, Провела пальцами по пластиковым панелям под дерево, просто чтобы не потерять равновесие. Головная боль усиливалась. Она прошла мимо комнаты, похожей на школьный класс. Люди сидели на расставленных в круг стульях и разговаривали. «Я был на самом дне», — сказал кто-то из них. «Фрэнсис Макград?» Она обернулась и увидела, что к ней приближается девушка. Мимо прошел какой-то мужчина, что-то бормоча себе под нос — «Возвращайся в палату, Клетус», — сказала ему девушка. Девушка была очень красива. Оленьи глаза, каскад пышных каштановых волос. На ней было блеклое, расклешенное платье, которое доходило почти до щиколоток, и коричневые и замшевые сандалии. На тонком запястье висело шесть или семь браслетов из деревянных бусин. «Я Джин Лэндис, психолог, веду здесь группу». Она взяла Фрэнки за руку, и повела по коридору мимо закрытых дверей, мимо приемной с плакатом «Сегодня тот самый день». «Вас ждет главврач. Как вы себя чувствуете?» «Голова», — сказала Фрэнки. «Слабость». «Сейчас». Она остановилась у стойки, дала Фрэнке две таблетки аспирина и стакан воды. Не поблагодарив, Фрэнки проглотила таблетки и быстро запила водой. Они двинулись дальше. Джилл остановилась перед закрытой дверью, сжала руку Фрэнки. «Я записала вас в группу на два часа. Групповая терапия помогает больше, чем вы думаете, особенно ветеранам». «Группа? Терапия? Я не хочу. Это просто беседа, Фрэнки. К тому же это обязательно». Она постучала в дверь. «Войдите». Джилл открыла дверь. Увидимся, Фрэнки. Фрэнки двинулась вперед. Один шаг, другой. Она была в одних носках. Где ее обувь? Дверь со стуком закрылась за ее спиной. Привет, Фрэнки. Она подняла голову, когда Генри уже стоял рядом, готовый обнять ее. Объятие было таким неожиданным и таким знакомым. Она посмотрела на него. Ты спас меня. Он заправил волосы ей за ухо. Еще нет. Это будет непросто. Он отпустил ее. Ты помнишь, что случилось? Совсем немного. Тихо сказала она. В памяти тут же всплыли ужасные картинки. Она бежит в океан, надеется раствориться в нем. Холод, зубы стучат. Отец таскивает ее с доски, несет на берег. Скорая, крики, плач, связанные руки. Она оглядела кабинет. Окно выходило на зеленую площадку со столиками для пикника. Под окном стоял дешевый деревянный комод. На нем фотографии в рамках и небольшое денежное дерево. Где я? В реабилитационном отделении для лечения зависимых. Наркомания. И алкоголизм. Ты в моем медицинском центре. Он открылся почти полгода назад, помнишь? Я руковожу этим местом. И два раза в неделю принимаю пациентов. Твоим лечащим врачом я не могу быть по понятным причинам. Но я хочу помочь. По каким понятным причинам? Я любил тебя. Любил. Да. Фрэнки отвела глаза. Встречаться с ним взглядом было выше ее сил. Ее поместили в психушку за попытку самоубийства. Самоубийство. Даже про себя она не могла произнести это ужасное слово. «Как ты меня вытащил?» Мне позвонила твоя мама. Мы остановились на восьми месяцах. «Для начала». «Ого! Мама не закрыла глаза на проблему? Что-то новенькое!» Фрэнки прижала два пальца к пульсирующему виску. «Голова болит из-за синдрома отмены. Могут быть и другие симптомы. Тревога, боль в груди, повышенная потливость, тремор. И какое-то время могут быть нарушены когнитивные способности». «Да уж». Фрэнки вздохнула. «Ко всему прочему, теперь я официально наркоманка». «Воу-ху!» «Те желтые таблетки, которые ты принимала, — это диазепам. Другое название — Валиум. Но я уверен, что ты и сама это знаешь. Роллинг Стоунс. Назвали их мамины помощники». Генри подошел к столу, достал журнал и открыл страницу с заголовком Теперь она справляется. На фотографии женщина в фартуке и с широкой улыбкой пылесосила дом. Врачи годами выписывали их женщинам, как простые оскорбинки. «Я потеряла лицензию медсестры». «Потеряешь, по крайней мере, на какое-то время. Но это сейчас не самая большая проблема». Он взял ее под руку и подвел к антикварной кушетке. «Садись». Она посмотрела на него, и какая-то часть ее прежней рассмеялась. «Ты что, шутишь?» «Я мозгоправ». Он улыбнулся. «Так комфортнее разговаривать». «Не думаю, что мне хочется разговаривать, даже в таком комфорте». «Ты долго была в условиях далеких от комфорта и уже давно не разговаривала». У меня болит голова. И так нечестно». Она села, но откидываться на спинку не стала. Руки все еще тряслись. «У тебя есть сигарета? Боюсь, без посторонней помощи мне не выдержать твоих раскопок в темных глубинах моей души». Он достал сигарету, зажигалку и пепельницу, а затем придвинул стул к кушетке. Фрэнки встала. Она была взволнована, Даже напугана, она подошла к комоду и стала рассматривать фотографии. Жизнь Генри в картинках. Она вдруг поняла, что не фотографировалась уже несколько лет. Фрэнки взяла один из снимков. Генри стоял рядом с женщиной с длинными сидеющими волосами. На ней были круглые розовые очки. «Это Натали», — сказал он. «Мы обручены». «Она любит меня». Он специально выделил слово «она». Фрэнки была рада за него, но в груди все равно заколола. Сидела бы она здесь с головной болью от ломки, если бы вышла за него. Генри улыбнулся. «Она учительница начальных классов, а еще поэт». Но обо мне мы поговорим позже. Сначала я хочу поставить тебя на ноги, Фрэнки. Мой коллега доктор Алден специализируется на работе с ветеранами Вьетнама. Среди военных много наркозависимых, особенно среди тех, кто недавно вернулся. Она села на этот нелепый диван. Все плевать хотели на женщин. Она зажгла сигарету, затянулась и выдохнула дым. «Почему ты так говоришь?» «Я ездила в больницу для ветеранов. Дважды. Там от меня отмахнулись, сказали идти куда подальше. Для них я не настоящий ветеран». «Почему ты обратилась именно туда?» Фрэнки нахмурилась. «Не знаю. Просто... просто... «Что?» — мягко спросил Генри. Она чувствовала его внимательный взгляд. Это был не просто вопрос. Он задал вопрос, который Фрэнки вряд ли задала бы сама себе. Она никогда не отвечала на него вслух. Ни с кем этим не делилась. Отвечать сейчас ей тоже не хотелось. Но она была в беде. Она теряла себя, распадалась на части. Сейчас... Ей нужно, чтобы кто-то ее понял. Ну, это был тяжелый период. Я чуть не убила человека, потому что была пьяна. Ребенок выкидыш. Вернулся рай. У нас завязался роман, но он снова меня обманул. Скоро я потеряю лицензию медсестры. У меня ничего не осталось. — Все это следствие, Фрэнки. Проблемы со сном и кошмары у тебя начались уже давно. — Ты часто кричала во сне, — сказал он, — до ребенка и выкидыша, до рая. Фрэнки кивнула а внезапные вспышки гнева, раздражительность, тревожность. Фрэнки не могла поднять на него глаза. «Вьетнам», — сказал Генри. «Вот поэтому ты поехала в больницу для ветеранов. Ты знала, что все началось со Вьетнама. Скажи, у тебя бывают такие воспоминания, которые намного больше, чем просто воспоминания». «Будто ты снова там. Это как...» «Как в кино, когда герой проваливается в свое прошлое». Ее словно оглушили, а ведь она думала, что просто сходит с ума. «Откуда ты знаешь?» 4 июля. Помнишь?» Она не смогла ответить. Это называется посттравматическим стрессовым расстройством. Оно пока предмет дискуссий. Американская ассоциация психиатров еще его не признала. Но мы наблюдаем похожие симптомы у множества ветеранов. То, что с вами происходит, — это реакция на травматический опыт. Но я не участвовала в боях. Не видела их. — Фрэнки, ты была военной медсестрой — «На центральном нагорье Вьетнама». Она кивнула. «Ты видела вещи похуже». «Мой рай был военнопленным. Его пытали, держали в заперти несколько лет, и он в порядке». Генри наклонился вперед. «Военная травма — не соревнование. Она не универсальна». Военно-пленные — отдельный случай. Они вернулись домой не в тот мир, в который вернулась ты. Их встретили, как встречали ветеранов Второй мировой, как героев, а это очень влияет на психику. Фрэнки подумала обо всех этих желтых ленточках на деревьях в 1973 Когда вернулась она, ничего подобного не было. Чёрт! Для военнопленных устраивали целые парады. В них не плевали, не тыкали пальцем. Их не называли детоубийцами и сторонниками войны. И по большей части, они все пилоты. Они видели войну не так, как моряки и пехотинцы. В плену они объединялись, держались друг друга, тайно общались. Они были вместе. «Мы пока не до конца понимаем ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, но точно знаем, что это очень личная вещь. А что у твоих подруг медсестер? Мы об этом особо не говорим. Никто не хочет вспоминать войну». «Да». «Я говорил с Барб на этой неделе». Она рассказала про бомбёжки в плойку. Он откинулся назад. Все, что ты чувствуешь, совершенно нормально. Неважно, как это переживали твои друзья. Война на всех влияет по-разному. Ты можешь воспринимать пережитые события совсем не так, как другие, особенно учитывая, что твои моральные идеалы были Так высоки, что ты записалась добровольцем. Тебе нечего стыдиться, Фрэнки. «Стыдиться!» Слово больно ударило по лицу. Она сама стала себя стыдиться и разрешила другим. Может, это началось, когда в нее плюнули в аэропорту? Может, когда мама попросила молчать о войне? Может, когда в новостях стали появляться сообщения о военных зверствах, почти каждый, кого она встречала после возвращения, включая маму с папой, так или иначе напоминал о том, что служить во Вьетнаме постыдно, что она была частью чего-то плохого. Она пыталась и не верить, но, кажется, у нее не получилось. Она уходила на войну патриотом, а вернулась изгоем. «И как мне стать прежней?» «Прежней ты уже не станешь, Фрэнки. Тебе нужно найти способ идти вперед, обрести новую себя. Попытка вернуть себя в твои 21 заранее обречена. И если это то, к чему ты стремилась, неудивительно, что все так обернулось. Наивной, мечтательной девочке, которая ушла на войну добровольцем, Больше нет. Она умерла во Вьетнаме. Фрэнки уставилась на руки. Умерла во Вьетнаме. Слова болью отозвались в сердце. Только сейчас, сидя здесь, она поняла, что уже давно это знала и чувствовала. Она горевала по той невинной девочке, которую потеряла во Вьетнаме. «А теперь давай руку», — сказал он и помог ей подняться. «Я представлю тебя доктору Алдену». Доктор Алден оказался тихим, бледным мужчиной с тонкой шеей, высоким лбом и добрыми глазами. Он чем-то напоминал мистера Магу из старых мультфильмов, что странным образом успокаивало. В его кабинете висели десятки фотографий — Он усадил Фрэнки в удобное кресло и начал задавать вопросы. Она хотела рассказать о рае, о своем разбитом сердце, о стыде и злости, но у доктора Алдена были другие планы. «Воспоминания», — сказал он. «Вьетнам. Начнем отсюда». Сначала ей было трудно говорить об этом вслух, но стоило только произнести... Помню, как первый раз увидела оторванную конечность, как поток воспоминаний сломал засовы и вырвался наружу. За время заточения воспоминания успели вырасти и окрепнуть. Фрэнки только сейчас поняла их настоящую силу. От сеанса к сеансу, день за днем, она все больше раскрывала себя и свое прошлое, обнажая самые глубокие раны. Она рассказала о малышке, которая умерла у нее на руках, о раненых которые доживали свое на носилках в кровавой грязи, о мальчиках, едва достигших подросткового возраста, которых она держала за руку, о красных тревогах, об операциях, проведенных прямо на полу амбара, о Мэй, маленькой девочке, которая до сих пор приходила к ней во снах. Она рассказала об ужасных страданиях обычных вьетнамцев, Эти темные воспоминания уступили место другим, почти забытым, далеко спрятанным. Например, как солдаты заботились друг о друге, как отказывались лечиться, пока не видели рядом товарища, как пытались собрать себя по частям, часто в буквальном смысле, когда из ужасных ран торчали внутренности. К концу первой недели, состоящей из чередований групповой и индивидуальной терапии, Фрэнки была эмоционально выжата. Доктор Алден выдал ей дневник для записи ощущений, и постепенно она начала писать о том, как ей стыдно оказаться здесь, о том, как она ненавидит Рая и ненавидит себя. К концу недели... Она уже исписывала по несколько страниц в день. В день посещений, ее третью субботу в центре, она бродила по коридорам, слишком напряженная, чтобы общаться с другими пациентами, слишком нервная, чтобы стоять на одном месте. Она курила сигарету за сигаретой и старалась не замечать пульсирующую в висках боль. Фрэнки подошла к автомату и купила еще одну колу. Эту зависимость ей разрешили оставить. Как вдруг из колонок раздалось ее имя ⁇ Посетитель к Фрэнки Маград ⁇ Фрэнки не была уверена, что готова кого-то видеть, но все равно направилась к комнате для посетителей. Она была выкрашена в приятной, успокаивающей синей. На стенах висели картинки ⁇ радуга, океан, водопады. На столике в углу лежали детские игрушки и коробки с пазлами. Бежевый плакат с цитатой из стихотворения Желаемое давал совет. «Думай спокойно между шумом и спешкой, и помни, сколько мира может быть в тишине». Она села на стол и стала нервно постукивать ногой по полу. Головная боль притупилась, но до конца не прошла. Во рту пересохла, на коже выступил пот. «Наверняка это родители». Она представила, как неловко им будет в этих стенах. Что они скажут? Если они так стыдились ее военной службы, то что скажут о наркомании? О вождении в пьяном виде? О потере медицинской лицензии? Обо всех ее промахах? Что вообще на это можно сказать? Дверь открылась. Вошла Барб. Она явно нервничала, но, увидев Фрэнки, бросилась ее обнимать. «Ты меня до смерти напугала!» Барб и Фрэнки вышли на улицу. Вокруг было полно лавочек и столиков для пикника, за которыми весело болтали целые семьи. Фрэнки села за свободный стол. Барб устроилась напротив. «Фрэнки! Какого черта! «Рай!» — прямо сказала она. «Рай?» — удивилась Барб. «Он...» Однажды пришел ко мне и... Нет, началось не с этого. Я увидела его на пляже вместе с семьей. С этого момента прошла как будто целая вечность. Я поехала за ним, как какая-то ненормальная. А потом он пришел ко мне и... И ты снова ему поверила. Барб подалась вперед. Ты! Я думала, он любит меня. «Сукин сын! Убить его мало!» «Да, я думала так же. Я ненавидела его и себя так сильно, что меня это уничтожило. Вот и все. Когда я только сюда попала, я хотела встретиться с ним. Я думала, мне нужно услышать, «Да, я тебя обманул, прости меня». Но нет. Я знаю, что он сделал, и знаю, что сделала я. Все это ужасно, но проблема совсем в другом. Мой врач и групповая терапия помогли мне это понять. Я давным-давно должна была об этом сказать. Должна была сказать тебе. Фрэнки сделала глубокий вдох и посмотрела на подругу. Ее трясло. Она была такой хрупкой, такой уязвимой. Сказать, что меня преследует Вьетнам. Быть честной но казалось, что Вьетнам тебя вообще не затронул. Я думала, со мной что-то не так. Думала, я слишком слабая». «Если я ничего о нем не говорю, это не значит, что я о нем не думаю», — отозвалась Барб. «Но как я должна была это понять? Мы никогда не обсуждали Вьетнам?» Фрэнки запнулась и выдохнула. В голове звучали слова доктора Алдена. «Просто говори, Фрэнки, давай». Не знаю, почему я не могу все отпустить. Почему продолжаю помнить, когда все давно забыли? — Я тоже помню, — сказала Барб. — Иногда мне снятся кошмары. — Правда? — Барб кивнула. — Бомбежки на Ночь в тридцать шестом. Мальчишка из моего города. Фрэнки взяла за руку лучшую подругу. Она слушала ее истории. Ее боль так походила на боль Фрэнки. Они проговорили до самого вечера, пока на небе не показались звезды. Раньше Фрэнки не знала, что слова могут исцелять или, по крайней мере, быть началом исцеления. Ты была настоящий рок звездой, сказала Барб, выслушав ее. «Ты же знаешь, да? Парни уезжали домой благодаря тебе, Фрэнки!» Фрэнки вздохнула. «Знаю». «И что дальше, подруга?» «Шаг за шагом», — пожала плечами Фрэнки. На самом деле о будущем думать было рано. Она даже не знала, верит ли в возможность исцеления. Она не была в порядке и еще долго не будет, однако теперь... Она точно не станет об этом врать. Но когда-нибудь все наладится, — подумала она. Фрэнки чувствовала, как внутри собираются силы, словно рассвет, который брежет на горизонте, обещая, что теплое солнце скоро согреет мир. Если она будет продолжать в том же духе, если будет работать над собой и верить в себя... Она сможет исцелиться, сможет стать лучше однажды.